Глава 37. Надежда пробуждается? Свет плясал перед моими глазами. Искусственный свет, подобный флуоресцентной рыбе в темных глубинах океана, крошечная блестящая точка, начавшая расти и быстро заполнившая все поле моего зрения. Теперь я видел только белый квадрат. Он чем-то напоминал школьную доску, на которой пишут специальными фломастерами или магнитными буквами — На верхнем углу доски я заметил маленькую красную табличку, я знал на ней каждое слово. Кармен Аврил, мать Морганы Аврил, председательница, Фредерик Мискелек, жених Миртий Камю, вице-председатель, Асян Аврил, сестра Морганы Аврил, секретарь, Жанин де Буаз, бабушка Миртий Камю, помощник секретаря, Алина Массон, лучшая подруга Миртий Камю, казначей» кадом актеру, который, одернув черный занавес, неожиданно появляется на сцене, передо мной внезапно появилась кармен Аврил. Она открыла рот, и ее голос зазвучал у меня в мозгу, словно ее мысли вытеснили мои собственные. Это несложно, месье Салауэ, выбить почву из-под ног, а затем свести с ума, заставить усомниться в самом себе. Достаточно всего лишь маленького общества, не больше пяти человек, при условии, что все они исполнены решимости при условии, что всех их объединяет непоколебимое стремление к единой цели. Никогда не забывать. Она подошла ближе. Но, во всяком случае, мне так показалось, ибо лицо ее приняло непропорциональные размеры, подобно лицу актера, к которому приблизили камеру. Голос ее также прибавил в объеме, равномерно отбивая внутри моего черепа отравистые слова, ударявшие то в один висок, то в другой. «У меня две хорошие новости, месье Солове». Вы не умерли, и вы не сумасшедший. Но есть и трудная новость. Мы, члены общества Красной нить», обвиняем вас в двойном убийстве Моргана Аврил и Мерти Камю. Силуэт Кармен Аврел растворился во мраке так же неожиданно, как и появился, а на ее месте материализовалась старуха Дениза. Тогда только я заметил на белой доске разноцветные магнитные буквы, точнее, одиннадцать букв. Дениза жубан. Дениза смотрела на меня, или, по крайней мере, в моем направлении, ибо я не был способен пошевелиться, не способен сказать, что я тут перед ней. Не способен понять, осталось ли у меня по-прежнему тело. Ее голос проскрипел. Видишь, мой мальчик, ни одна я потеряла память. Дениза жубан. Ее морщинистые руки медленно передвигали по доске магнитные буквы, до тех пор, пока они не образовали другое имя — Жаннин де Буаз, Дрожащий голос не умолкал. Теперь ты все знаешь, мой мальчик. Но я тоже надеюсь узнать правду, прежде чем сойду в могилу, всю правду. Про последние слова, последний вздох моей внучки. Ты можешь дать мне хотя бы это. Внезапно она исчезла, словно режиссер, оборвал сцену при монтаже. В следующую секунду доска возникла снова, но буквы на ней изменились одиннадцать букв. Крис Лемедев Словно извергнутый ночным мраком, перед доской возник депрессивный безработный. В уголках его губ блуждала улыбка. Губы не двигались, однако я отчетливо слышал его хрипловатый прокуренный голос, вибрировавший у меня в черепе, словно он захватил в плен мой мозг. Между пятидесятилетним субъектом, потрепанным, одиноким, и сорокалетним мужчиной, пылающим совершенной любовью к двадцатилетней девушке, намеренным создать семью, свою собственную семью, разница больше, чем одна буква Салауи. Целая жизнь, та, которую ты у меня украл. Его длинные пальцы переместили буквы, составляющие его имя, и составили другое. Фред Мескилек. Ламедев. вибрировал у меня в голове надтреснутый голос. «Как думаешь, стоило его придумать, а? Назвать Ламедефом безработного персонажа. Так очевидно, так заманчиво, так рискованно. Но ты поверил, верил до последнего, хотя от тебя ничего не скрывали. Абсолютно ничего». Он тоже исчез. «У меня не осталось ничего, кроме разума». Лишённое тела, медлительный, бесстрастный, словно погружённый в адный сон, обессилившись, я приговорён созерцать шествие перед белой доской. У меня нет даже сил повернуть голову, поднять руку или пошевелить ею. Да остался ли у меня разум, не затерялся ли и он в дебрях изнасилованной памяти. Всё та же доска, другие буквы. МОНА МОНА. Возникло ниоткуда, наверное, из машины Нары. Взоропущен слабый голос, почти шепчущий, усилился, смешавшись с моими мыслями. Спасибо, Джамал. Тебя взволновала моя история, ты только что мне это подтвердил. Теперь я бы хотела выслушать твою историю, Джамал. Подлинную историю. Не очередную выдумку, не про очередной побег. Монас Алинас". Она убрала первую и последнюю букву фамилии и вставила в свое имя два С Алина Массон. Мы не жульничали, Джамал. Тебе дали все необходимые подсказки, все имена, все буквы, все ключи. Надо было только увидеть и расставить в нужном порядке, но ты ничего не замечал. Она исчезла. С призраками покончено, подумал я. Новая вспышка. Доска шесть букв. Арнольд. На полу под доской спал песик Шицу. В поле моего зрения возникла неизвестная рука и изменила местоположение трех букв. Рональд. Песик приоткрыл один глаз и тотчас снова закрыл. Полная тьма.